Ольга оли Любовь, игра или ведьма в поиске? Пролог. В деревеньке Махновка сегодня царил ажиотаж. На постой в единственной таверне остановилось много народу. Все в богатых одеждах, лица будто высечены из камня. Но особо выделялся мрачный подросток. На вид лет четырнадцати-пятнадцати. Вряд ли больше. Его и сине-черные волосы с белыми прядями вызывали зависть у всех девушек деревеньки. Густые, блестящие, достигающие лопаток. А карие глаза, казалось, готовы были поглотить любую, кто посмеет лишь посмотреть на юного лорда. Оторащились на него многие. Такой холодной красоты еще никто не видел. Мальчишка притягивал взгляды. От него невозможно было оторваться. Старшие селянки только головой качали и предрекали юноше множество разбитых сердец в будущем, если уже сейчас он настолько красив. Ваша светлость. Не стоит отчаиваться. Подумаешь, самый хваленый шаман оказался шарлатаном. Найдем другого. К парнишке подошел важный господин и склонил голову. Несколько человек отметили заминку, но не придали этому значения. Кто знает, вдруг человек заикается. «Если вы помните, лорд Вассар, это была последняя надежда», — едва слышно ответил Светлость. Голос лишён эмоций, но в то же время бархатистый, будто обволакивающий. Таким хорошо ночью дамам нежности на ушко шептать. «Ваш отец обязательно что-нибудь придумает. Он не оставит наследника на погибель собственной силы», — заверил мужчина. Они так увлеклись, что ничего вокруг не замечали. Между ног говоривших прошмыгнула лисичка и юркнула в открытую дверь таверны. Старший из собеседников равнодушно проводил его взглядом. Если удивился, то виды не подал. Кто знает, у кого какие домашние животные в хозяйстве. Хотелось бы. А сейчас я предпочел бы отдохнуть и перекусить. Надеюсь, здесь нос готовят скривился подросток. Они вошли в зал, где подавальщицы уже расставляли угощения на столы. Подросток выбрал самый дальний и уселся за ним в одиночестве. Вокруг него будто зона отчуждения образовалась. Никто не рискнул подходить и тревожить юного аристократа. Несмотря на голод, он едва притронулся к пище. Его одолевали нехорошие думы. На плечи тяжелым грузом наваливалась тоска и разочарование. Правда, он пока сам не понял, в чем именно или в ком, в себе, в шамане, Обещавшим решить его проблему Или в собственной магии Он так глубоко ушел в себя, что пропустил момент Когда перед ним на скамью забралась девчушка лет восьми Рыжие, как полыхающий огонь волосы Милые ушки на макушке И пушистый хвост Для себя светлость отметил Что лицо у девчонки чистое и без единой веснушки Он терпеть не мог рыжих Именно из-за того, что они портили эстетический вкус Рябые, как называли их кругу лордов А это выглядело очаровательной, но удивило юношу другое. Оборотней давно никто не видел. Они жили далеко на юге, обособленно. Никого к себе не подпускали, сами тоже не торопились выходить на род. В Амнаре, их королевстве, были свои учебные заведения. Они тряслись над каждым ребенком. А тут девчонка наверняка из чего-то клана. Так почему ее никто не ищет? И что она вообще здесь делает? Все эти мысли промелькнули мгновение ока, пока парень недовольно посмотрел на малышку. Сама девчонка нисколько не страшилась грозного взгляда лорда. Болтая ногами, поставила локти на стол, сложила ладони так, чтобы удобно устроить на них подбородок. Глянула зеленющими глазами на парня и спросила. «И чего ты злишься?» Он не посчитал должным отвечать, еще и отвернулся. Но малышка не пожелала сдаваться. «Ты не мой?» покачала головой, наблюдая за реакцией собеседника. Тот продолжил молчать. «Еще и глухой!» «Ноль внимания!» Тогда девчонка перегнулась через стол и помахала ладошкой перед лицом подростка. Никакой реакции. «Ой-ой, еще и слепой! Так ты этот, как его, уродивый? Бедняжка!» «Юродивый!» Машинально поправил юный лорд и прошипел. «Пошла вон!» «Значит, со зрением, слухом и нематой у тебя все в порядке. Тогда почему не отвечаешь?» Девчонка нисколько не обиделась. А вот юноша удивился, что никто из его спутников не торопится отогнать наглую лесу. Все делали вид, будто ее здесь нет. «Кажется, со слухом у тебя проблемы», — я сказал, пошла вон. «Нет, у меня все в порядке, а вот у тебя нет». Девчонка не обращала внимания на грубость парня. В данный момент ее заботило немного другое а именно его сила, которую девочка прекрасно видела, как и то, насколько та бурлила внутри незнакомца, ища выход. «Слушай, что тебе от меня надо?» Осознав, что прилипала так просто не отделается, юноша решил избавиться от нее другим способом. «Молока хочу!» О, взгляд парня надо было видеть. Вся надменность летела, а вот любопытство подняло голову. «И?» «Причем тут я?» В таверне не нашлось молока для малявки. На губах светлости зазмеялась ехидная усмешка. В таверне его полно. Было. Пока не появился ты, своей аурой смерти не заставил его скиснуть. Лучше бы ауру жизни выпустил. Полезнее было бы, заметила девчушка, скорчив недовольную рожицу. О чем это ты? Осторожно задал вопрос парень. Сейчас он смотрел на малышку и не желал верить ее словам. Ты точно уродивый. «Как можно не понять? У тебя две противоположные направленности — жизнь и смерть. Это как у меня, смотри. Огонь и вода. А еще ведьминский дар». Девчонка развела руки в стороны. На одной ладошке появилось два огненных шарика, на второй — две водяные капли. Она подкинула их в воздух и начала жонглировать, заставляя подростка напряженно следить за ускоренным представлением. Но продолжалось оно недолго. Мгновение, и жонглировать стало нечем. Теперь яркий изумруд глаз пристально смотрел на юношу. — У тебя то же самое. Оба твоих дара не могут прийти к соглашению. Они резанут. — Резонируют, — снова машинально поправил малышку лорд. так как ни в чем не бывало продолжила. «Вот — Вот-вот, резанут. И тебе надо провести их к единению. — Думаешь, это так легко? — горько усмехнулся светлость. Смазанное движение, и лисичка выхватила из-под руки паренька нож. Взмах. На ее ладошке глубокий порез. Кровь стала заливать стол. «Ты рехнулась? Что творишь?» — воскликнул юноша. «Давай, выпусти сперва темный дар, чтобы он умертвел клетки вокруг раны. Так ты обезболишь мою ладонь. Давай, иначе я сейчас истеку кровью, умру, и это будет на твоей совести. Ну?» Просто прислушайся к тебе. Сейчас твоя магия сама ищет выход. Чтобы мне помочь, не сопротивляйся. Позволь ей проявить самостоятельность. Почему он вообще слушает эту малявку? Но разрезанная ладошка не давала покоя. Он никак не мог успокоиться и прогнать это настырное создание. А тут вдруг из его руки появилось несколько темных искорок и зависло над ладонью девчушки. Кровь тут же остановилась, а рана начала постепенно затягиваться. Малышка широко улыбнулась. «Достаточно. А теперь выпускай светлый дар, чтобы он окончательно залечил ранку. Давай! Ты же чувствуешь, как он хочет мне помочь!» «Кто?» Юный лорд ошалел настолько, что уже мало понимал, о чем говорит лисичка. «Твой светлый дар, балда! Ну же, не отвлекайся!» Стоило коснуться руки настырной девчушки, как теплый свет окутал сперва ладонь парня, а потом и маленькую ладошку девочки. От пореза не осталось ни следа. Вот и все. Теперь твои силы распределились поровну. Больше аура смерти не распространяется вокруг. Я пошла пить молоко. А ты просто прислушивайся к своим силам. Они сами подскажут, когда их необходимо выпускать. И не вздумай сопротивляться. Себе хуже сделаешь. И никогда не заглушай ни одно направление. Они могут обидеться и отомстить. Пока, мрачная светлость, не хмурься. «Лучше улыбнись! У тебя наверняка красивая улыбка!» Она ловко спрыгнула со скамейки и под взглядами присутствующих сбежала на кухню, где пойманная дядькой Валсом была устроена на высоком стуле. Ей вручили полную кружку молока и корку только что испеченного хлеба. Сколько блаженства было на лице лисички! «Ох, Алиска, рисковала ты шибко, а коль бы не сработало!» — обеспокоенно покачал головой повар. — Что ты, дядька Валс? Я знала, что получится. Скрытая сила глубоко внутри него почувствовала меня и сама стремилась навстречу. Ее надо было только подтолкнуть. Больно, конечно, но оно того стоило. — Намучаешься ты еще с этим своим даром, — тяжко вздохнул мужчина. Но ответа уже не услышал, так как к ним на кухню вошел один из лордов. — Малявка, как ты это сделала? — обратился стараясь придать голосу доброжелательность, а чтобы беседа была более продуктивной, положил на стол кошель с монетами. «Сделала что?» — захлопала глазами девчушка. «Попросила того красивого лорда убрать ауру смерти? Мне просто хотелось молока, оно все скисло от его настроения». «Но ты смогла пробудить силу? Как? Этого даже всемирно известный шаман не смог». «Так у него нет такого дара». «А духи силы не пробуждают, они всего лишь подсказывают о проблеме», — заметила малышка, продолжая болтать ногами. Так как от нее все еще ждали изумительного ответа, она сделала шумный глоток молока и нехотя поведала. «Это мой дар! Я вижу магию в любом существе, могу на нее воздействовать!» Мужчина тут же нахмурился, его глаза потемнели. И если малышка не поняла, отчего такая реакция, то стоявший рядом дядька Валс быстро сообразил, поэтому поторопился уверить. «Воздействует для помощи. Наша Алиска не может причинять вред, он тотчас обернется против нее самой». Лорд тут же успокоился. Ему и самому не хотелось верить, что вот это вот рыжее чудо способно сотворить зло. Слишком заразительная у нее улыбка, слишком открытый взгляд. И пусть она еще ребенок, но уже может то, чего не под силу взрослым. А что дальше будет? Мы благодарим тебя за лорда Дарамара. Возьми. И если нужна будет помощь, просто коснись и произнеси его или мое имя. Я в Вассар. На запястье девчонки надели легкие, как перья Феникса, браслет. Он тут же сам подстроился под маленькую ручку. А малышка, завороженно разглядывая огненно-рыжие перышки, просто кивнула. Мужчина ушел, так и оставив на столе кошель. Дядька Валс почему-то улыбался. Никто из них не прикоснулся к монетам, так как их занимали другие проблемы. По-хорошему, девочке бы учиться, но кто возьмет школу оборотня, учитывая, насколько они успели настроить многих против себя, прежде чем закрыться в собственном королевстве?